Глава двадцатая. Память первого министра. Когда Батильда открыла глаза, она лежала на постели в комнате Эмилии. Мерза лежала, растянувшись у нее в ногах. Две сестры сидели у изголовья, обива убитой горестью в углу, склонив голову на грудь и положив руки на свои колена. Сначала мысли ее были в беспорядке. Пришедши в себя, она почувствовала физическое страдание, схватилась за голову руками. Рана была у нее сзади виска. Призванный доктор сделал первую перевязку, предупреждая, чтобы за ним прислали, если окажутся признаки горячки. Проснувшись после тяжелого и болезненного сна, молодая девушка изумилась, видя себя на постели в чужом доме. Она смотрела на всех вопросительным взглядом, но Атенаиса и Эмилия отвернули глаза, Бюва глухо застонал, одна мерза протянула свою маленькую голову, чтоб приласкаться к Батильде. К несчастью бедной собачки, Батильда стала приходить в память, и туман, скрывавший горестные события от ее воспоминания, стал мало-помало разлетаться. Скоро она связала разорванные нити прошедшего и с помощью их стала следить за путем минувшего. Она вспомнила возвращение Бюва, что он ей рассказал о заговоре, опасность, долженствовавшую постигнуть Дарманталя вследствие сделанного доноса. Потом она вспомнила, как мелькнула у нее надежда поспеть вовремя, чтобы спасти Рауля, с какой быстротой перешла она улицу, вошла на лестницу. Наконец, она вспомнила вход свой в комнату Рауля. Несчастная вскрикнула от ужаса, как будто перед ней лежал снова труп капитана. «А что случилось с ним?» — вскричала она. «С ним, моим Раулем!» Никто не отвечал ни слова, потому что из трех лиц здесь бывших никто ничего не мог отвечать. Только Бюва, залившись слезами, встал и пошел к двери. Батильда поняла всю горесть и угрызение, выражавшееся в этом немом уходе. Одним взглядом она остановила бива потом простерла к нему руки. «Батюшка», — спросила она, — «разве вы перестали любить вашу бедную Батильду?» «Тебя перестать любить, дитя мое! Разве это возможно?» — вскричал бива падая на колени и целуя ноги Батильды сквозь одеяло. «Чтоб я тебя не любил, боже мой! Теперь ты меня перестанешь любить и по делам, потому что я несчастный. Я бы должен был догадаться, что этот человек тебя любит, пожертвовать всем, вытерпеть всё, а не да «Ну зачем же ты мне ничего не сказала? Увы, ты не имела ко мне доверия, что делать. С самыми благородными намерениями я делаю одни глупости. Ой, я несчастный!» — вскричал Бювар, рыдая. «Неужели ты не простишь меня никогда? Но как же проживу я без твоего прощения?» «Батюшка, узнайте только, что с ним случилось, я вас умоляю». «Сейчас, дитя мое, сейчас, я побегу, все узнаю. Не правда ли ведь ты меня простишь, если я обрадую тебя новостями? А если нет, ты меня еще больше возненавидишь, не правда ли? Ты не умрешь?» «Идите». «Идите!» — сказала Батильда, обняв его шею своими руками и целуя его. «Идите! Жизнь моя в руках Всевышнего! Он решит, жить мне или умереть!» Бива почувствовал только поцелуй. Ему казалось, что если б Батильда его не любила, она бы его не поцеловала. Полуутешенный он взял свою трость и шляпу, узнал у госпожи Дени о костюме шевалье и пустился разыскивать дорогу, по которой поехал Дорманталь. Это было нелегко, особенно для такого наивного сыщика, как Бюва, отыскать Рауля. Он узнал от какой-то соседки, что она видела, как он вскочил на серую лошадь, которая с полчаса была привязана к ставням, и что он повернул в улицу Грошене. Знакомый ему лавочник, живший на углу улицы Женеро, вспомнил, что он видел подобную лошадь, которая шла быстрым галопом, и что костюм всадника совершенно походил на описанный господином Бюва. Наконец, овощник, которого лавка была на углу бульвара, клялся всеми святыми, что он видел именно того, о ком его спрашивают, как он исчез, спустившись к воротам Сен-Дени. Но после этих трех показаний все данные становились так неопределенные, что Бива после двухчасового поиска вошел к госпоже Дени, не принеся никаких новостей Батильде, кроме того, что он куда-то поехал мимо бульвара Бон-Нувель. Бюва нашел свою воспитанницу еще в большем волнении. В продолжении его отсутствия болезнь усилилась, и предугаданный доктором перелом приближался. Глаза Батильды горели, лицо пылало, речь была отрывиста. Госпожа Дени послала за доктором. Бедная женщина находилась сама в большом беспокойстве. Она уж давно подозревала, что аббат Бриго замешан в каком-нибудь деле, и узнавши, что Дарманталь не просто студент, но храбрый полковник, она убедилась в своих предположениях, потому что Бриго ввел к ней Дарманталя. Это почти одинаковое положение немало способствовало смягчению ее сердца, впрочем, всегда расположенного к Батильде. Она с жадностью слушала новости, принесенные больной добрым Бива, и так как они были слишком неспособны к утешению других, то госпожа Дэни обещала сама сообщить ей тотчас всё, если она только что-нибудь узнает. В это время приехал доктор. Как не владел он собою, но по его лицу легко было заметить, что положение Батильды казалось ему опасным. Он пустил ей кровь, прописал прохладительное питье и просил, чтобы постоянно кто-нибудь был при постели больной. Эмилия и Этенаиса, несмотря на свои маленькие странности, очень добрые девушки, объявили, что это будет их забота и что они по очереди будут сидеть у постели Батильды. Эмилия, как старшая, хотела первое услуживать больной, что и было ей уступлено без всяких возражений. Что касается добива то он не мог оставаться в этой комнате как по болезни Батильды, где услуги мужчины не всегда бывают возможны, так и потому, что его тяжелые вздохи и глухие стоны только беспокоили больную. Его попросили отправиться домой, на что он согласился только по просьбе Батильды. После кровопускания Батильда немного успокоилась. Ей, казалось, стало получше. Госпожа Дени вышла из комнаты. «Пошла Танаиса». Бонифас, отдавший последний поклон телу Рокфинета, которая стояла в часовне, забрался на свой пятый этаж. Эмилия сидела в углу, читая маленькую книжку, которую она вытащила из кармана. Через несколько минут два сильные и резкие удара выразили сильное нетерпение пришедшего. Батильда задрожала, поднялась на постели. Эмилия спрятала книгу в карман и, услыхавши движение больной, подошла к ее кровати. Потом наступила минута молчания, в продолжении которого слышно было, как растворяли и затворяли две или три двери. Потом послышался голос, и прежде нежели Эмилия сказала «Это голос не Рауля, это Аббат Бриго», Батильда упала на подушку. Через минуту вошла госпожа Дени и растроганным голосом позвала Эмилию. Эмилия вышла, Батильда осталась одна. Вдруг Батильда задрожала. Аббат был в соседней комнате, и ей казалось, что он произнес несколько раз имя Рауля. Она вспомнила, что часто видала его у Дармонталя. Она знала, что Аббат был в близких связях с госпожой Дюмен. Думала, что Аббат может сообщить какие-нибудь известия. Первым ее движением было сойти с кровати, надеть платье и идти. Но она подумала, что если эти известия будут неутешительны, то ей не скажут. И что лучше постараться подслушать разговор, который, казалось, был очень оживлен. Итак она приложила ухо к перегородке, и вся, обратившись вслух, с жадностью ловила их слова. Бриго рассказывал госпожи Дени о всех происшествиях. Как Вале прибежал в предместье святого Антония в номер 15, чтобы предупредить герцогиню Дюмен о неудаче. Как герцогиня Дюмен освободила заговорщиков от обещаний, предлагая Малезье и Бриго спасаться бегством, а сама тотчас же удалилась в арсенал. Бриго пришел проститься с семейством госпожи Дени. Он оставлял Париж и хотел пробраться в Испанию в костюме разносчика. Среди этого рассказа, прерываемого восклицаниями бедной госпожи Дени, Эмилии и Атенаисы, Аббату показалось, что когда он говорил о катастрофе, случившейся с Дарманталем, ему послышался крик в соседней комнате. Но так как никто на это не обратил внимания, и он не знал, что там находилась Батильда, то думал, что ошибся. К тому же в это мгновение вошел Бонифас, а Аббад, как известно, имел очень простительную слабость к господину Бонифасу. Поэтому все его чувства и обратились на собственное свое положение. Расставание было непродолжительно. Бриго, желая быть к рассвету как можно далее от Парижа, простился со всем семейством госпожи Дени и взял с собой одного Бонифаса, объявившего, что он непременно хочет проводить своего друга до заставы. Отворив дверь на лестницу, они услыхали крики толпы, которая не пускала кого-то пройти. Батильда с растрёпанными волосами, с босыми ногами, закутанная в какое-то белое платье, стояла на лестнице, стараясь победить сопротивление её окружавших. Несчастное дитя слышало всё. Её горячка обратилась в бред, она хотела бежать к Раулю, хотела снова увидать его, хотела умереть с ним. Три женщины взяли её на руки. С минуту она сопротивлялась, произнося несвязные слова. Щеки ее горели между тем, как зубы стучали, и вся она была как в лихорадке. Скоро силы ее оставили, она склонила вперед голову, прошептала имя Рауля и снова лишилась чувств. Опять послали за доктором. Случилось то, чего он опасался. К горячке присоединилось воспаление в мозгу. В это время постучали в дверь. Это был Бюва, которого Бриго и Бонифас нашли бродящим около дома, как душу грешника на берегах Стикса. Не могши преодолеть своего беспокойства, он пришел попросить позволения остаться в каком-нибудь уголке, чтобы время от времени узнавать о Батильде. Бедное семейство само было слишком расстроено, чтобы не сочувствовать горести. Госпожа Дени показала ему на угол, где и просила его сесть, а сама с Этенаисой пошла в свою комнату, оставив снова Эмилию наблюдать за больной. К рассвету воротился Бонифас. Он проводил бригода заставы Анфер, где аббат с ним расстался, надеясь на лошадь и костюм разносчика. Бред Батильды продолжался. Всю ночь она говорила о Рауле. Несколько раз произносила имя Бюва, продолжая обвинять его в смерти своего возлюбленного. И при каждом разе бедный писец, не смея ни защищаться, ни отвечать, ни жаловаться, безмолвно плакал, ища в уме своим средств поправить зло, в котором его обвиняли. Наконец настал день. Бива, казалось, принял какое-то твердое намерение, подошел к постели, поцеловал с особенным чувством руку Батильды, которая его не узнала, и вышел. В самом деле Бюва решился на крайнее средство. Идти к Дюбуа, рассказать ему все и просить у него вместо всех вознаграждений, вместо отдачи жалования, вместо повышения в библиотеке, одной милости — прощения Дармонталя. Кажется, ничего не стоило оказать это снисхождение человеку, которого сам регент назвал спасителем Франции. Бюва был уверен, что возвратится с этим радостным известием, которое возвратит здоровье Батильде. Прежде всего, бива отправился домой, чтобы привести в порядок свой расстроенный туалет, который сильно выражал все впечатления вчерашнего дня и беспокойства. При том же он не смел явиться очень рано, чтобы не обеспокоить первого министра. Он зашел на минуту в комнату Батильды. Она была в том же положении, как и накануне. Бюва сел на стул, на котором она уж больше не сидела, коснулся тех вещиц, которые она чаще держала в руках, поцеловал распятие, к которому она прикладывалась каждый вечер. Вы бы сказали, что это любовник, который снова видит места, покинутые подругой его сердца. На маленьких стенных часах пробило 10 часов. Уж несколько дней Бюва отправлялся в это время в Пале рояль Опасение прийти не вовремя заменилось надеждой быть принятым, как обыкновенно принимал его Дюбуа. Бива взял свою трость и шляпу и, спросив у госпожи Дени о Батильде, узнал, что она все еще звала Рауля и что доктор в третий раз пустил ей кровь. Бива глубоко вздохнул, поднял к небу свои большие глаза, как бы призывая его свидетелей что готов сделать все возможное для облегчения страдания своей питомицей, и пустился в Пале рояль Время было очень дурно выбрано. Дюбуа, который пять или шесть дней постоянно был на ногах, страдал невыносимо той болезнью, от которой через несколько месяцев должен был умереть. К тому же был в ужасно дурном расположении духа, узнавший, что Дорманталь захвачен один, и только что велел Лебланку и Доржансону вести процесс как можно скорее и строже, как его коммергинер, привыкший видеть каждый день достойного песца, возвестил ему о приходе бива «Кто такой господин Бюва?» — спросил Дюбуа. «Это я, ваша эминенция», — сказал бедный писарь, стараясь проскользнуть между лакеем и дверью и склонивший голову пред первым министром. «Кто вы?» — спросил Дюбуа, как будто в первый раз видя виде добряка. «Как э, ваша эминенция?» — спросил изумленный Бюва. «Вы меня не узнаете, и имею честь поздравить вас с открытием заговора». «Благодарю вас, господин Бюва», — сухо отвечал министр но я пришел просить вас о милости». «О милости? А за что?» «Но», — пробормотал Бива, «вспомните, что вы мне обещали вознаграждение». «Вознаграждение? Тебе, сумасшедший?» «Как, ваша имененция, вы не припомните ничего?» сказал Бива, испугавшись. «Вы мне сами сказали в этом кабинете, что счастье в моих руках». «А теперь, — сказал Дюбуа, — жизнь твоя в ногах, потому что если ты сейчас же не уберешься...» «Но...» «А ты еще смеешь рассуждать, болван?» — вскричал Дебуа, упершись одной рукой на ручку кресел и протягивая другую за своим архиепископским посохом. «Постой, постой, я тебе покажу!» — бива довольно видел. По грозному движению первого министра он понял, к чему клонилось дело, и повернул оглобли. Но как он не улепетывал, однако слышал, как Дюбуа со страшными проклятиями приказывал своему лакею избить его как собаку, если он когда-нибудь осмелится показать свой нос в поле рояль. Бива понял, что с этой стороны все кончено, и что ему не только надо отказаться от надежды быть полезным Дорманталю, но и от уплаты недоимки жалования, которое он полагал у себя в кармане. Это приключение очень естественно привело к мысли, что восемь дней он уже не был в библиотеке. Он был в этой части города и решился зайти к своей должности, только чтобы извиниться перед начальником и объяснить ему причину своего отсутствия. Но тут ожидало Бива новое горе. Отворивши дверь в присутствии, он увидал свое кресло занятым. Незнакомый человек сидел на его месте. Так как Бива в продолжении 15 лет никогда не опаздывал ни единым часом, то начальник справедливо заключил, что он умер и заместил его другим. За спасение Франции Бива лишился места в библиотеке. Эти ужасные события были слишком жестоки. Бива едва дошел до дому и сделался почти так же болен, как и Батильда.